«Когда я читала индейским старшинам тексты из Библии», — говорила Гетти, — «ты бы никогда не подумала, Юдиф, что их мысли начнут постепенно изменяться». «Не видала ли ты чего-нибудь подобного у Мингов, бедная Гетти?» «Да, Юдиф, я нашла среди них такие вещи, о которых и не думала». Окончив разговор с батюшкой и скорым Гэри, мы, то есть я и Вахта, отправились завтракать. Как только мы позавтракали, К нам подошли старейшины, и тогда-то оказалось, что брошенные семена уже принесли свои плоды. Вожди сказали, что все прочитанное мною — сущая правда. Затем они советовали мне немедленно воротиться к вам, выпросить для них лодки, чтоб им можно было переехать сюда вместе с пленниками. Тогда старейшины и вместе с ними все иракезы сядут перед замком на платформе,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 если бы все это не объяснялось характером вероломных и хитрых индейцев, которые просто обманывают тебя и вместе с тобой хотят обмануть нас всех. Что вы об этом думаете, Зверобой? Прежде всего, позвольте мне немного побеседовать с Гетти. Этот плод сделан после вашего завтрака, Гетти, и, оставив лагерь, вы должны были дойти пешком до противоположного берега. О нет, Зверобой!» Плод был уже совсем готов и колыхался на воде. Неужели, Юдиф, он вдруг появился бы каким-нибудь чудом? «Именно так. Чудом индейского изобретения», — отвечал охотник. Иракезы большие мастера на чудеса этого рода. Выходит, стало быть, что плод уже совсем был сделан и только дожидался на воде своего груза». «Да, зверобой, вы угадали. Плод стоял недалеко от лагеря. Индейцы меня посадили и веревкой притянули к месту напротив замка. Потом они сказали этому молодому человеку, чтобы он взял весла и ехал вместе со мной. И весь лес наполнен теперь бродягами, которые дожидаются результатов этого чуда. Мы теперь отлично понимаем все это. Так вот, Юдиф, прежде всего, мне надо отделаться от этого молодого мошенника а потом увидим, что делать дальше. Оставьте меня с ним наедине и принесите слонов, которыми восхищается Чингачгук. Надо смотреть во все глаза, иначе этот молодой канадец ухитрится занять одну из наших лодок, не спросив нашего позволения».